Глава вторая. Картошки как таковой нет. Петя Карташов. Школа-студия МХАТ и Олег Табаков. Матросская тишина. Росший в артистической семье и потому неизбежно окружённый со всех сторон кино и театром, сам Филипп в школьные годы на съёмочную площадку не выходил. Хотя были и предложения, и успешные пробы — например, в «Чучело» Ролана Быкова, на роль центрального труса и предателя Димы Сомова, от которой юноша сам же в итоге и отказался. Зато уже лет с 14 Янковский стал мечтать о профессии кинорежиссёра. Начинала проявляться воля к творческой власти, стезя постановщика и масштабнее, ответственнее и деспотичнее актёрской. Слово «власть», как и волю к ней, здесь необходимо запомнить как ключ к дальнейшему повествованию. Как раз примерно в это время, к середине 1980-х, оставив позади скромную яузу, семья обосновалась в двух шагах от царственной Москвы-реки, в элитной Сталинке, на Комсомольском проспекте, где и сегодня находится дворянское гнездо Янковских. Жизнь продолжала масштабироваться. Лишь только юноша покончил с выпускными экзаменами и средней школой, его тут же, в июле 1985 года, нашла первая главная роль. И снова, как и 11 лет назад, договор подписали на Ленфильме. Известный ленинградский кинооператор Дмитрий Долинин работавший с Глебом Панфиловым и Ильёй Авербахом, запускался тогда на киностудии со своим первым самостоятельным проектом в кинорежиссуре. Это была молодёжная мелодрама «Сентиментальное путешествие на картошку», сценарий которой написал Андрей Смирнов, драматург, кинорежиссёр и тонкий лирик, снявший «Белорусский вокзал». Янковский — которому шёл семнадцатый год, сыграл в фильме Петю Карташова, вчерашнего ленинградского десятиклассника, а теперь студента. Вот только прежде, чем Петя успел вкусить новой жизни, родина устроила ему традиционную инициацию в советское студенчество, отрядила вместе с новоиспечёнными однокурсниками в деревенскую глухомань на прозаический сбор картофеля. «Нудный». Сельскохозяйственный квест обернулся непростыми экзистенциальными открытиями. Сильнее, чем боевая ссадина на щеке, заныло в петиной груди оцарапанное первой любовью сердце. Любовью неразделённой, горькой, предательски несоразмерной по своей чистоте, червивому уже объекту восхищения. Оглушающая полифония незнакомых прежде чувств впервые провоцировала юного карташова повзрослеть душой ироническая отсылка к романам воспитания и клоренцо стерно над ними подтрунивавшему считывается легко уже в названии нашего фильма сочетается вечное сентиментальное путешествие прикосновение молодого человека к миру чувств и сиюминутное на картошку объяснял режиссёр Дмитрий Долинин. Мы хотели показать, что мир человеческих чувств в сущности не изменен, несмотря на смену временной и социальной реальности, фасонов одежды и причесок. Как сто и двести лет назад нравственными основами личности по-прежнему остаются любовь, доброта, самопожертвование, чувство родной земли. Сценарист Андрей Смирнов уточнял замысел. Нам хотелось, как бы, вместе с юным героем пережить этот совершенно особый момент в жизни человека. Первое столкновение с непраздничной стороной жизни. испытание ведущие к познанию себя. Вот что нас интересовало более всего. События фильма развиваются как бы в двух планах. Личные переживания влюблённого юноши и каждодневная жизнь студентов в деревне, близкое знакомство со своей родной землёй, которую они, горожане, знали, оказывается, так мало. Во время подготовительного периода перед Долининым и его ассистентами стояла непростая задача. На роль Пети необходимо было отыскать юного, а значит, ещё неопытного артиста, который вместе с тем обладал бы редкой на вес золота способностью говорить без слов. Найти такого получилось не сразу. Претендентов, впоследствии так и не выросших больших актёров, было много. Но их первую волну худсовет забраковал. К монтажным листам картины сохранившимся в архиве Ленфильма, подшит примечательный, новый неподписанный документ. Его властительный автор, вероятнее всего кто-то из руководства первого творческого объединения, а может быть и сам Андрей Смирнов, ещё в 1984 году, задолго до начала проб, наставлял авторов картины насчёт того, каким должен быть исполнитель главной роли. Читая это описание сегодня, поражаешься тому, насколько оно созвучно уникальной актёрской природе Филиппа Янковского. С его тонкокожестью и даром динамического молчания. А ведь тогда, в 1984 киностудия едва ли могла иметь юношу на примете. Уходя на второй план в ряде эпизодов, не действуя в них активно, Главный герой не должен исчезать из поля внимания режиссёра и зрителей. Тут важнейшим делается взгляд героя, умение исполнителя без слов, но выразительно оценить события. Способность героя впитывать в себя окружающий мир. Залог его способности к саморазвитию — важнейший элемент фильма. Кроме того, Композиция сценария даёт возможность исполнителю главной роли в каждом якобы бездейственном эпизоде сохранять определённый шлейф от предыдущих событий. Вбирать в себя малейшие колебания в атмосфере сцены и молчаливо одним взглядом давать им глубокую и точную актёрскую оценку — одна из важнейших актёрских способностей Филиппа Янковского угадывавшаяся в «Маленьком артисте» уже в зеркале Тарковского. Она впервые полномасштабно раскрывается в «Сентиментальном путешествии на картошку» Долинина. Текста у Янковского действительно немного. В общих студенческих сценах его интровертный Петя Карташов всегда чуть в стороне, чувствуя мир острее остальных, Он или внимательно наблюдает за происходящим, или задумчиво погружён в себя. И всё же, при всей этой самоуглублённости, Петина выражение лица порой по-детски шалопайское. Герой Янковского проживает тот трудный возраст взросления, когда психологически ты ещё не зрел, а жизнь впервые обрушивается на тебя, ошеломляющим каскадом событий и чувств. Уже сам по себе образ Пети, придуманный Андреем Смирновым, был для советского кино вполне исключительным. Главные герои тогдашних фильмов для юношества, как правило, личности проблемные и социально неблагополучные, вроде равнодушного циника Ивана из «Шахназаровского курьера» на которого, кстати, пробовался и Филипп. И право слова «хорошо», что с этой ролью так и не сложилось. Или наоборот, звонки, ура, патриотичные ребята». На редкость восприимчивый и интеллигентный спортсмен Петя Карташов кажется на общем киношном фоне белой вороной. В его «дальние родственники» можно с натяжкой записать разве что героя Бориса Токарева «В 100 днях после детства» 1976 из Соловьёвской подростковой трилогии, куда более приземлённого, но тоже познающего глубину первых неразделённых чувств и встающего на путь взросления души. И то высокомерный позёр Лопухин простодушному джентльмену Карташову «Седьмая вода на киселе». Зато Петя и насквозь городской, к деревенским реалиям неподготовленный. Дефицитная жвачка, модные джинсы, горделивая чуть в развалочку походка хозяина жизни, которая смотрится немного комично, особенно когда на Петином лице уже красуется ссадина и лилово-чёрный фингал. Отхватывает их юноши в первый же день — От петушащегося гопника Барегина Сергей Рускен за эти самые пресловутые джинсы, как заколющий глаза местных маркер петины инаковости, чужеродности окружающей среде. Не вид, не деликатность, не глубинное благородство не помогают герою в любви. Капризная стервоза Аня, Анжелика Неволина, при взгляде на которую Петин из впервые по-настоящему ёкает, отдаёт предпочтение развязному воронцу — Пётр Семак, а скромного и трепетного Карташова сознательно изводит своими прихотями. Чувства гремят внутри персональным подкожным симфоническим оркестром, отмежевавшись наушниками от студенческой пирушки Петя включает классическую музыку, только она созвучна многоголосию его эмоций. Нарастающую боль неразделённости герой переживает безмолвно и глубоко. Здесь впервые мощно на множественных крупных планах проявляется органическая способность Филиппа Янковского к наполненному, динамическому молчанию, в котором информативный любой микрожест, любой взмах ресниц. Отправляясь на сеновал в поисках уединившихся Ани и Воронца, что этот нежный мальчик вообще собирается, что он может сделать со своим счастливым соперником? Да разве только тяжело глянуть из-под лобья огромными несчастными глазами скромного ребёнка и кинуться прочь в промозглый туман «Деревенских сумерек» с возгласом «Ненавижу», слетевшим с обиженно поджатых губ. Но в отличие от прожжённого персонажа Симака, герой Янковского юноша чистый и великодушный. Когда Аня в слезах и с позором бежит от отвергнувшего её воронца, догнавший её Петя безуспешно пытается утешить девушку его осторожные прикосновения к возлюбленной и глубинно-чувственны и одновременно непорочны. И пусть Аня так и не сможет оценить его участие, зато сам Петя в этой сцене вырастает над вчерашним собой. Обида, растерянность, наконец, досада и злость — всё это ещё мальчишеское, формулировало возмужание Петиной души кинокритик Павлова. Но сострадание к той, которая отвергла его чувства, доброта и великодушие, отсутствие злорадства, когда Аню, неволина, постигает такое же разочарование — это уже взрослое. Поэтому можно уже судить о личности человека. Касаются неискушённой души героя Янковского не только любовные переживания. Опыт — первого серьёзного столкновения с неприглядной реальностью, которое дало ему путешествие на постылую картошку, оказывается гораздо объёмней. Полное искреннего непонимания, всё ширится и ширится изумлённо распахнутые пепетино глаза, когда деревенские женщины под бдительным руководством отходящей в мир иной бабы Зои Евгения Баркан Прагматично распределяют деньги, что она скопила себе на похороны. Это на обмыв тела, это на поминки, а это внуку, когда из армии вернётся. Всё правильно, баб Зой? Вопросы, вопросы в глазах героя. С каждым кадром набирает его душа эти невысказанные «почему». Всё глубже и напряжённей его взгляд. Проницательно описывала выразительные петены глаза — Кинокритик Алла Гербер. А в финальной сцене, когда гружённые по автобусам студенты наконец отправляются обратно в город, впервые в фильмографии артиста показывается и добрая улыбка через душевную боль. Ещё один будущий конёк Филиппа Янковского. Автобусы промчались сквозь кадр, и увядающая деревня с говорящим названием «Бедово» Осталось уныло мокнуть под осенним дождём на долгом, очень долгом, статичном плане. Шумное нашествие студентов для неё в сущности мимолётно. Такой же мимолётный в масштабах начинающейся взрослой жизни станет для Пети его первая история любви, окраситься в сентиментальные тона и превратиться воспоминания. Съёмки картины большей частью проходили в экспедиции. Вымышленную деревеньку Бедова, в которой поселились первокурсники, снимали в Псковской области. А вот изба Бабы Зои была специально отстроена в павильоне Ленфильма в Сосновой поляне. Рабочий процесс группу ждал не из Большинство основных исполнителей имели по молодости небогатый опыт съёмок и озвучания, и это замедляло темпы. Во-вторых, ситуацию осложнило то, что всё тем же летом 1985 года Филипп Янковский поступил на актёрский факультет школы-студии МХАТ. Когда начался учебный год, работа над сентиментальным путешествием была в самом разгаре. Для фильма требовалась как раз осенняя деревенская натура. Однако теперь ездить из Москвы в Псковскую область юноша мог только по выходным. Руководство студии топало ногами, возмущаясь перетасовкой актёрских графиков и пролонгацией экспедиции, но терпело. Ведь, несмотря на недостаток опыта, Янковский создавал на экране именно тот образ, который был нужен автором картины. Скупые, но максимально одобрительные слова из суконного заключения Ленфильма, подписанные директором киностудии Юрием Хохловым после успешной приёмки фильма «Долинина». Характер героя — честный, добрый, мягкий, убедительно воплощён молодым актёром Филиппом Янковским, дебютирующим в кино. Интересны, хотя и неровны актёрские работы его партнёров «Неволиной» Аня и «Симака» Воронец. Большой комплимент исполнителю без профессионального образования, особенно на фоне слегка пожурённых за неровность партнёров, уже окончивших «Лгитмик». Раздирали группу и художественные противоречия с руководством киностудии. Материалы для «Сентиментального путешествия» отсняли на 22 минуты больше, чем в финальной версии. В режиссёрском варианте фильм длился 1 час и 40 минут. Однако начальство Ленфильма настояло на сокращениях, которые, впрочем, сделали ленту стройнее и ближе к Смирновскому первоисточнику. К примеру, в режиссёрской разработке, сочинённой Долининым поверх текста Смирнова, можно обнаружить эпизоды поистине парадоксальные. Например, фильм мог бы открываться сценой, в которой чистый мальчик Петя предстаёт перед зрителями при весьма странных обстоятельствах. Уличное кафе, жара, очередь за мороженым. Петя Карташов, вчерашний школьник, ныне абитуриент, прожигает жизнь. Две девочки, близнецы лет четырнадцати, собственноручно кормят его мороженым. Пете весело, он смеётся, ложечки с мороженым пляшут вокруг его носа. Судя по внесённому в смету мороженому и девочкам-близняшкам в списке исполнителей, эту сцену Долинин всерьёз собирался снимать, а может, и снял. Но в фильм она, к счастью, не попала. Зачем режиссёр хотел добавить образу Пети несколько двусмысленные оттенки? Почти 17-летний Янковский, особенно на фоне 14-летних девочек, выглядел уже достаточно мужественно. Сегодня понять трудновато. Длин нот, ненужных виньеток и лишних персонажей в режиссёрской разработке вообще было предостаточно. Однако при финальном монтаже... Всё это из картины благополучно ушло. Вместе с путающей все карты, заинтересованной улыбкой Ани, которую по одной из версий Долинина, Петя в конце картины должен был увидеть в свой адрес, сквозь автобусное стекло. Но хвала всем ленфильмовским богам так и не увидел. С прокатом сентиментальному путешествию не повезло. Картину выпустили стратегически не вовремя. Она прошла в кинотеатрах как раз в конце лета-начале осени 1986 года, когда её целевая студенческая аудитория, подобно Пете и его товарищам, массово раскапывала корнеплоды в тьму тараканий и глуши Зато профессиональная критика фильм заметила. Отзывов в прессе он собрал много, и в основном положительных. Некоторых рецензентов восхитил киноязык Долинина, профессионального оператора, выросшего до режиссёра. Например, Ольга Шервуд справедливо отмечала, что автором фильма, где слов как таковых мало, удаётся вернуть нам кино, которое показывает. А это, увы, не такое уж повсеместное явление. Разглядело подавляющее большинство критиков — и уникальный дар Филиппа Янковского. Корреспондент советской культуры Замятина писала «Тончайшая материя, вечно меняющихся человеческих взаимоотношений, из которой соткана картина, требовала от исполнителя главной роли максимальной естественности и редкого умения говорить, не прибегая к помощи слов. Он, как мне кажется, с честью справился с нелёгкой задачей. Говорить, не прибегая к помощи слов, значит прежде всего говорить глазами. Характеризуя Петю, киновед Евгений Ап тоже отдельно отмечал его искренний и подкупающий взгляд, в котором есть и немалая доля простодушия и юмора В дальнейшем это сочетание будет свойственным многим персонажам Филиппа Янковского и безжалостно разобьёт сердца зрителям Карамазовых и Ивана Денисовича. Но, пожалуй, ярче всех прочих, о молодом артисте в роли Карташова высказался легендарный ленинградский кинокритик Сергей Добротворский, щедро называя «Сентиментальное путешествие» фильмом во многом этапным для советского кинематографа, он писал. Янковскому-младшему довелось создать нетрадиционный, а в чём-то даже и полемичный образ современного молодого человека, столкнувшегося с вечными вопросами любви, верности, измены. Его персонаж — мускулистый Ромео, князь Мышкин с модно выбритыми висками, который Достоевского не читал, потому что больше занимался спортом, чем чувствами, вдруг оказывается во власти столь презираемого им душевного смятения. И надо бы напройти не один круг собственного нравственного ада, чтобы ощутить неизбывность добра и прощения, очистительную силу чувств, пробужденных к концу сентиментального путешествия в несентиментальной молодой душе. «В работе Филипп проявился неожиданно», — говорит режиссёр «Сентиментального путешествия» Дмитрий Долинин. Дело в том, что он обладает как бы врождённой кинематографической органикой. Так же, как и отец, Филипп избегает явных характеристик. Роль проживалась изнутри, из глубины чувств и опыта молодого исполнителя». Поначалу это настораживало, но потом, когда материал сложился в целое, стало ясно — получился именно тот герой, который задумывался. Именно таким, жестковатым, замкнутым, начисто опровергающим многих восторженных киносверстников пришёл в кинематограф Филипп Янковский. Начало многообещающее. Поспорить сложно. И всё же тонкий лиризм Смирновской истории смогли прочувствовать далеко не все. Через пару месяцев после выхода фильма кондовые коммунисты из газеты «Советская культура» провели гомерически смешной круглый стол. Тогда это было модно, со случайной выборкой респондентов. На сей раз ими стали старшеклассники одной из московских школ их чуть более взрослые товарищи. Под председательством детского писателя Ивана Зюзюкина Кумачёва пламенные дискутанты в пух и прах разнесли недавние молодёжные кинопремьеры. Сентиментальному путешествию и вышедшим одновременно с ним таленфильмовским «Играм для детей школьного возраста» про судьбу трудных подростков в детдоме был вынесен суровый приговор. Нет, это не то кино, которое нужно советскому школьнику и студенту. Оно не поднимает актуальных проблем. Особенно восхитительно звучали доводы одного из студентов, неиронично упрекавшего авторов сентиментального путешествия в том, что в фильме совершенно не раскрыта тема «картошки». Да-да. Картошка показана лишь в той мере, чтобы подтвердить его название. Самой же картошки как таковой нет. То есть нет ощущения, что молодые люди оторвались от дома и приехали заниматься общим делом. Любимым или нелюбимым — это другой вопрос. Какие уж там нюансы жизни человеческого духа? Что касается председательствовавшего Зюзюкина, то он хлестнул венковского замечанием, которое вполне можно расценить как комплимент. Литератор досадовал на то, что Петя Карташов — мальчик чересчур благородный. Впрочем, столь толстокожие резолюции, без малейшего понимания и чувствования сути картины, были в прессе немногочисленными. Критикам в основном фильм Дмитрия Долинина пришёлся по душе а перспективного артиста, исполнившего главную роль, они щедро поощряли добрым словом. Сам Генковский в своём чуть ли не первом печатном интервью, вышедшем через три года после премьеры, рассказывал об этой работе скромно, всё той же, кстати, советской культуре. Мне ещё в школе предлагали сниматься во взрослых картинах, где я должен был изображать маленьким кого-нибудь из великих. Говорили примерно так. «Запомните, вы играете юного гения». Филипп принял позу роденовского мыслителя. «Сыграть так, чтобы все действительно поверили в мою гениальность, я едва ли бы смог, поэтому и не решался сниматься». А сценарий «Смирнова. Сентиментальное путешествие» Мне сразу очень понравился Близкие, невыдуманные проблемы Можно было смело прикинуть Всё происходящее с героем на себя Это интервью вообще показательно Двадцатилетний Янковский Третьекурсник школы-студии МХАТ Предстаёт в нём вдумчивым И очень целеустремлённым юношей Влюблённым в свою профессию Думаю, если человек уже решил серьёзно заниматься каким-нибудь делом, скажем, актёрским мастерством, то он все силы, всё свободное время станет отдавать этому. И вместе с тем, уже амбициозно разборчивым, с фамильно высокими стандартами в отношении материала. Предлагали недавно сыграть в одном фильме мальчика, который колёса с машин снимал но я так и не понял, зачем он это делал, и отказался. Сейчас, когда случается и без намёка на идею можно показывать на экране всё, важно не попасть в дежурную обойму молодых актёров, играющих только хулиганов или сутенёров. Нужно, наверное, просто переждать, и всё. И быть подальше от съёмочной площадки? Нет, почему же? Филипп засмеялся. «Можно и на ней». И уже серьёзнее добавил. «Просто хочется настоящей актёрской работы». Три десятилетия спустя актёр вспоминал о картине «Сентиментальное путешествие на картошку с любовью и всё той же скромностью». «Она чистая, светлая. Сейчас таких уже не делают. Я её с удовольствием смотрю». Ничего особенного не сыграл, потому что не умел, но попадание в образ оказалось точным. Я был такой же наивный, как мой персонаж. В таком же возрасте, как он, и в таком же состоянии. Вскоре после утверждения в сентиментальное путешествие Филипп Янковский поступил в школу студиум хат к Олегу Табакову. «Почему не вовгик?» если была мечта стать постановщиком. В одном из интервью он объяснял. «Я уже лет с 14 хотел управлять процессом создания кино. Мечтал о режиссуре. Однако я рано осознал, что эта профессия требует более зрелого возраста и жизненного опыта. А так как фильмы стоят дорого, трудно рассчитывать, что постановку доверят например, 22-летнему человеку. Поэтому я сначала пошёл по стопам родителей, поступил в театральный институт на актёрский факультет. В астрономии существует термин «звёздное скопление». Он прекрасно применим не только к условным плеядам и геадам, но и к тому курсу 1985 года, первому Баковскому набору в стенах школы студии Мхат. Вместе с Янковским актёрскому мастерству учились Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Пексимова и Валерий Николаев. Я помню, что у меня была проза Селленджера, отрывок из Над пропастью воржи. Мысленно возвращался Янковский в то памятное лето во время нашего интервью когда речь зашла о вступительных экзаменах. Стихи не помню, какие были. Знаю, что Пушкин, а что не помню. Басни были разнообразные. Особенно неплохо получалось «Осёл и соловей». Я в итоге её читал на конкурсе. А потом наш учитель, царствие небесное и светлая память ему, попросил тех, кто прошёл на конкурс, подготовить отрывки. И вот мы с Владимиром Машковым, будущим однокурсником, тогда задружились на лестнице в школе-студии и создали нетленный, как я считаю, отрывок по пьесе Гоголя «Женитьба» под — «Подколёсин» и «Качкарёв». Он меня женил. Дебютной ролью Янковского на сцене МХАТа, если не считать совсем уж учебную массовку, стал один из «Винтичелли». «Вестников слухов» из плетен из «Амадея», знаменитого спектакля Марка Розовского с Олегом Табаковым с Альери. Все студенты проходили через эту школу актёрской игры. Ещё довелось сыграть на мхатовских подмостках маленькую роль рыбака с веслом в «Ундине» Николая Скорика и поработать в спектакле Александра Марина, шедшем в подвале на Чеплыгина по современной пьесе, название которой по прошествии многих лет стёрлось из памяти артиста. Зато незабываемой осталась для Янковского матросская тишина. Она же «Моя большая земля» — дипломный спектакль курса, поставленный Олегом Табаковым в 1988 году. Несмотря на то, что пьеса Александра Галича Задержанная советской цензурой в конце 1950-х продолжала считаться опальной. Впоследствии эта постановка превратилась в одну из легенд театра Табакова, правда, уже без Филиппа Янковского, который, в отличие от некоторых однокурсников, отправился по окончании учёбы не в табакерку, а всё-таки в Овгик. Однако тогда... В 1988-м Табаков доверил молодому актёру в «Моей большой земле» одну из двух главных ролей. Янковский первым в истории постановки сыграл скрипача Давида Шварца. Потом, уже в «Табакерке», его эстафету подхватывали Александр Марин, Евгений Миронов, Сергей Безруков. А много лет спустя Павел Табаков — и Владислав Миллер. В центре наивно-патриотической, как писал о ней и сам Галич, пьесы «Матросская тишина» сложные взаимоотношения между Абрамом Шварцем, всю жизнь подвязавшимся на складе глубоко провинциального Тульчина, и его сыном Давидом. Набедовавшийся Абрам из наилучших отцовских побуждений всеми силами старается причинить добро своему отпрыску. Ещё в конце 1920-х годов, когда сын был совсем ребёнком, Шварц нафантазировал для него блистательную карьеру скрипача. Из-за внутреннего конфликта с отцом Давид в пьесе вырастает эгоистом, вечно сердитым и вечно обиженным на папу. Однако поступив в Московскую консерваторию и впрямь делает большие успехи в профессии. Вот только отца своего, амбициозный юноша, теперь смертельно стыдится. Война, переломившая судьбу талантливого музыканта и смерть родителя, расстрелянного немецкими оккупантами вместе с другими тульчинскими евреями, расставляют в голове Давида всё по местам. После долгих лет отчуждения отец и сын получают по воле демиурга-драматурга Галича символический шанс на примирение. Но происходит оно уже где-то на мистической границе между жизнью и смертью, почти в потусторонней реальности. Олега Табакова — хранившего у себя пьесу Галича ещё со времён зарубленной на корню премьеры «Матросской тишины в современнике», прежде всего интересовали сложные, болезненно-эмоциональные отношения между главными героями и исследование феномена безусловной, всепрощающей родительской любви, пусть далеко не всегда однозначный, бывающий безжалостной и слепой. Еврейский вопрос, из-за которого пьеса «Три десятилетия» не рекомендовалась к постановке, равно как и патетический шум сталинской эпохи отходили для режиссёра на второй план. Ни видеосвидетельств того, каким был Давид в исполнении Филиппа Янковского, ни внятных рецензий на «Мою большую землю» время не сохранило. Но любопытно и показательно — Уже хотя бы то, что дебютной главной ролью Янковского в театре стал человек, во-первых, признанно талантливый, в будущем внесценический лауреат всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, а значит, имеющий определенную творческую власть над внимающей ему толпой. Эта тема, тема власти вообще и творческой власти в частности, впоследствии окажется магистральной в карьере актёра. И, во-вторых, после пятилетнего Алёши из «Зеркала» Давид, уже второй персонаж Филиппа Янковского, входящий в контакт со сверхреальностью. Происходит это в сцене, драматургически слегка напоминающий шекспировский диалог между Гамлетом и тенью его отца. В вагоне санитарного поезда тяжело раненому Давиду является образ Абрама Шварца, чтобы рассказать любимому Додику о том, как погиб и примириться с сыном. Это явление отца, материализовавшееся из ниоткуда аллегория родительской любви, которая по Галичу всегда с нами, даже если родителя уже нет в живых. С материалистической точки зрения это видение можно объяснить по-разному: болезненный сон, горячечная галлюцинация, психологическая проекция, но не стоит, как и сцена из Гамлета. Ещё во втором акте Давид в проброс говорит своей невесте Тане: "Ты знаешь, иногда я слышу всё, даже то, что никто не слышит". Ну, например, Слышу, как плывут облака, как ты улыбаешься, как Славка думает. Кажется, сначала присочиняет, а вот и нет. Одарённый музыкант Давид остро чувствует тонкий план. То самое, по-тарковскому, нечто большее, чем есть на самом деле. И именно поэтому герою становится доступна эта мистическая потусторонняя встреча с отцом. «Давид» — роль, идеально ложащаяся на психофизику Филиппа Янковского. Доверенная ему проницательным учителем, как большая ответственность, она и вправду стала для актёра краеугольным камнем в профессии. О матросской тишине Янковский говорит с огромной любовью. «Это грандиозные воспоминания. Счастлив, что принимал участие в этом». В отличие от всех остальных, мы учились пять лет. Это Олег Павлович нам придумал год практики. А спектакль «Матросская тишина» мы выпустили чуть ли не в середине третьего курса. Сначала в аудитории школы-студии, а в итоге играли его на малой сцене МХАТа. Студентами мы сыграли его больше 100 раз. Это очень много, как вы понимаете. Каждый третий день получается. Мы были с ним на гастролях в Америке, во Франции, по стране ездили. Я играл Давида во всех трёх возрастах. Мне самому тогда было 18 лет. Герой немного ошибся. Лет 19-20. Поэтому было тяжело играть первый возраст, когда он ребёнок. Помню, переживал по поводу первого акта. Потом мой возраст. Ну а в третьем акте я мог себе позволить домыслить и достаточно органично чувствовал себя в этой ситуации. Цепляющий за живое пронзительный спектакль Табакова вызывал огромный эмоциональный отклик у публики. Иначе не продержаться бы ему в репертуаре театра-студии так долго и не переродиться в 2019 году при новом «Худруке» Владимире Машкове бессменном исполнителе роли Абрама Шварца. Актриса Марьяна Полтева, однокурсница Янковского, в одном из интервью вспоминала об эмоциональном финале студенческой постановки. «Такого единения со зрителем, как на этом спектакле, я не испытывала никогда. На поклонах звучала песня Галича «Когда я вернусь». «А мы...» переодевались и выходили в последней сцене в своей одежде, как бы соединяя эпохи. Стояли и смотрели в зал. Филипп выносил банку с горящей свечой в память о погибших. В этот момент плакали все — и зрители, и актёры. И всё же, как бы ни была велика драма героев, озорные студенты актёрского факультета Не были бы собой если бы не оставляли себе пространство для розыгрыша и уж тем более филипп янковский процентов на 80 если не на 90 состоящий из юмора игравшая ханну полтева вспоминала одну из бизансцен в которой дуэт с давидом давался ей особенно непросто янковский в одной сцене должен был подарить моей героиине что-нибудь на памятьм Мы сидели на подоконнике, а Филипп делал бровки домика и говорил «Да у меня и нет ничего, ну разве что вот это». И начинал это искать в кармане. Каждый раз замирала, готовясь к сюрпризу. Из кармана он с каменным лицом доставал всегда разное. То рубль, то календарик с фотографией своего папы, Олега Янковского в белом костюме, то кусочек хлеба. Этого было достаточно, чтобы на меня нападал хохотун, хотя долго готовила себя. Нельзя колодца Дьявольское коварство. О Олеге Табакове, своём учителе, Янковский тоже всегда говорит с любовью и теплотой. Во время интервью я предупредила его. Сейчас будет сложный вопрос. «Давайте. Не боюсь. Давайте». Если попытаться сформулировать в нескольких предложениях самое главное, что дала вам школа Олега Павловича Табакова. Долгая пауза. Да, действительно сложный. Не готов был. Я был готов к вопросу, какое число пи или сколько галактик во Вселенной. Но только не к такому. Это надо наговаривать, как вот женщины, бывает, говорят по телефону, и в этом монологе рождается то, что они имеют в виду. Задумывается. Вы знаете, я ощутил безмерную гордость и счастье, когда на 80-летие Олега Павловича в МХТ было мероприятие. Я увидел, кто его выпускники. И ты тоже. И ты. И этот, и те, и та. Он был потрясающий учитель. Человек, одержимый своей профессией, одержимый идеей. И, конечно, он в нас это культивировал. Конечно, чего-то мы не понимали. Сейчас я возвращаюсь, осознаю то, что он имел в виду. У Олега Павловича был дар. Он сам потрясающий артист поэтому мог сразу ярко показать характер. Но не в том смысле, что надо было повторять. Такие артисты, кстати, тоже были. На каждом его курсе был маленький Олег Павлович. И потом, вы знаете, он очень душевный человек. При том, что профессия — это жёсткая, и мир вокруг жёсткий. Он своей теплотой, любовью, заботой, Всех своих студентов выпистывал и поддерживал на протяжении всей нашей очень сложной жизни. Я у него больше для профессии взял, чем у папы своего. Потому что папа есть папа. Он каким-то советом, безусловно, помогал. Даже был момент, он нам с Вовой, Машковым, подправил отрывок, который мы самостоятельно делали. Поработал с нами, посмотрел со стороны. Безусловно, он тоже мой учитель, но не в такой степени, как Олег Павлович. Обладатель широкой души, требовавший соответствующего педагогического размаха, Табаков старался по максимуму раздвигать границы кругозора своих учеников, выводить за пределы кандово-советского менталитета их представление о профессии, о жизни и о самих себе. И настраивать на успех. В Нью-Йорк его курс ездил не только на гастроли, но и на учебу. Будущие звезды совершенствовали свою профессиональную оснастку в знаменитой Джульярдской школе, одном из крупнейших в США театральных и музыкальных учебных заведений, располагающимся в Линкольн-центре. Евгений Миронов даже много лет спустя вспоминал об этой поездке с восторгом. «Америка была первой в моей жизни за границей. Мы все сошли там с ума. Учились в Джульярде, школе, которая окончил Де Ниро. У нас был степ-класс, джаз-класс, что-то еще прекрасное и мюзиклы. И Нью-Йорк, этот ужас, разврат, блеск. И, конечно, студенты играли «Мою большую землю» с огромным успехом у нью-йоркских иммигрантов. После окончания школы-студии Филипп Янковский связи с Альма-Матер и уже родным Московским художественным театром не терял никогда. Формально она восстановилась 23 года спустя, в 2013 когда Намхатовской сцене начались репетиции Карамазовых Константина Богомолова. Но это только по бумажкам. Почти всегда актёра можно было увидеть в МХТ на всевозможных мероприятиях и громких премьерах. Янковский часто признаётся в интервью. Олег Павлович стал для него вторым отцом, а МХТ — вторым домом. Той самой структурой и системой, которая сформировала его и как артиста, и во многом как человека. И это безошибочно чувствуется.